Я любила чтение. Он тоже читал. Но что читал он? Рассказы про разбойников или романы, которые мне были не по вкусу. Никогда умы не были менее исходны, чем наши. Не было ничего общего между нашими вкусами. И наш образ мыслей и наши взгляды на вещи были до того различны, что мы никогда ни в чем не были бы согласны, если бы я часто не прибегала к уступчивости. чтобы его не задевать прямо. Были однако минуты, когда он меня слушался, но то были минуты, когда он приходил в отчаяние. Нужно сознаться, что это с ним часто случалось. Он был труслив сердцем и слаб головою. Вместе с тем он обладал проницательностью, но вовсе нерассудительностью. Он был очень скрытен, когда по его мнению это было нужно. И вместе с тем чрезвычайно болтлив. До того, что если он брался смолчать на словах, то можно было быть уверенным, что он выдаст это жестом, выражением лица, видом или косвенно. Я думаю, такая его болтливость или иногда такое легкомыслие в речах были причиной, что поступали со всеми, кто служил ему таким образом, как я только что рассказала. До сих пор я Большего об этом не знаю, так как не видела еще их допросов, достать которые из архивов зависит лишь от меня. Граф Бестужев очень полюбил Пехлина отца, тайного советника великого князя по делам Галштинии. Ему принужден был великий князь вручить дела этой страны. к нему присоединили некоего Бремзе, человека чрезвычайно грязного и самого отъявленного мошенника, какой когда-либо существовал. Ну, вот я подошла почти к весне 1747 года. К этому времени я должна отнести сделанный мне от имени Императрицы запрет писать к матери иначе, как через коллегию иностранных дел. И вот каким образом Когда я получила письмо, очевидно заранее вскрытое, я должна была отослать его в коллегию иностранных дел. Там должны были отвечать на эти письма. И я не смела сказать, что следовало в них поместить. Этот порядок понятно сильно огорчил меня, но моя мать этим была встревожена еще сильнее. Не могу молчать еще об одном происшествии, показавшемся мне чрезвычайно странным. Во время траура по моем отце, когда мы по обыкновению вышли как-то после полудня в галерею, я встретила там графа Санти, обер-церемониемейстера. церемонии мейстера. Я обратилась к нему, как обыкновенно делали это со всеми, и в продолжение нескольких минут говорила с ним о безразличных предметах. Через два дня после этого Чеглакова передала мне от имени императрицы, что Ее величество находила очень дурным, что я осмелилась осуждать иностранных посланников и послов за то, что они не выразили мне соболезнования по поводу смерти моего отца, и что я сказала это графу Санти. Я сказала Чеглаковой, что я об этом и не думала, и если граф Санти передал это, то он солгал, потому что я могу Богом поклясться, что я не только этого не сказала, но даже не думала об этом. И ничего похожего на это замечание графу Санти не говорила. И это была правда. Чеглакова мне опять повторила замечание, что мой отец не был королем. Я ей сказала, что знаю это без повторений. Она обещала доложить императрице то, что я сказала, и вернулась сообщить мне, что императрица еще велит расспросить графа Санти, и если он солгал, она велит его наказать. На следующий день она принесла мне письмо, в котором Санти говорил, что быть может он плохо понял. Но это не могло быть, потому что в разговоре не было даже вопроса о послах и ни о чем похожем на это. Граф Францов после этого извинялся передо мной от имени графа Санти, который уверял, что граф Бестужев заставил его сказать то, о чем он никогда не думал. Не знаю, в чем было дело, но это была странная ложь. С наступлением весны мы переселились в летний дворец. Я все более и более старался сохранить расположение и доверие, которое оказывал мне великий князь. И когда он не бывал в моей комнате, я шла к нему со своей книгой и читала в то время, как он пилил на скрипке. Крузе мало-помалу стала более любезной в отношении к нам с тех пор, как назначили Чеглакову заносчивость которую она переносила лишь с нетерпением. Она считала себя тем более заслуживающей уважения, что сама же воспитала Чеглакову. Правда, это не делало чести воспитательным талантом Крузы. Я думаю также, она годилась только в дуэли, что равносильно обязанностям Цербера, собаки Вулкана, по преданию не имевшей иного назначения, как лаять. Милости Секурова в течение этого лета простирались до того, что она доставляла великому князю столько детских игрушек, сколько ему было угодно. Он их любил до безумия, но так как он не посмел бы ими воспользоваться в своей комнате, не подвергаясь расспросам Чаглакова, который входил к нему часто, и не приминул бы точно справиться, как и через кого он их получил без его разрешения, А это не непременно бы наделать хлопот Крузе, то великий князь был принужден играть в свои куклы лишь в постели. Только что отужинув, он раздевался и приходил в мою комнату ложиться. Я вынуждена была делать то же самое, чтобы мои горничные удалились и чтобы можно было запереть двери. Тогда Крузе, которая спала рядом с моей комнатой, приносила ему столько кукол и игрушек, что вся постель ими была покрыта. Я им не мешала, но иногда меня немножко бронили за то, что я не принимала достаточного участия в этой приятной забаве, которая охотно продолжалась с десяти часов до полуночи или до часу. Чеглаковы ужасом, который они внушали, вызвали странное явление. Все единодушно соединились против них, так как всякий боялся за себя. Все их ненавидели. Очень мало кто им содействовал. и еще менее исполнял то, что они приказывали, хотя говорили они всегда от имени императрицы. Наш переезд в летний дворец был ознаменован удалением графа Петра Дивера и Александра Вильбуа. Первый получил место бригадира, а второй полковника в армии. Кажется, действительной причиной этого удаления было то, что мы с великим князем говорили с ними больше, чем с другими. И так как они были заподозрены в преданности великому князю и мне жестокое преступление, которое никогда не прощалось. В то время приехал в Петербург Вольфенштерн, шведский посол. Это был красивейший с ног до головы мужчина, какого только можно встретить. Все, и в особенности женщины, были в восторге от его наружности, совсем невинно. За столом, слыша ему похвалы, я его также похвалила. Мне вменили в преступление, что я его похвалила. Мне все же кажется, что не следовало вообранить молодых женщин за случайно брошенные слова, и что это верный способ остановить на ком-нибудь их внимание и даже быть может, внушить им опасения, что придают больше значения, чем следует, каким-нибудь нескромным замечанием. Очень опасно помогать развитию неопределенных чувств, с зародышем которых всякий человек появляется на свет. Из летнего дворца мы переехали в Петергоф. Великий князь не смел больше составлять полки своих приближённых. В Петергофе он забавлялся, обучая меня военным упражнениям. Благодаря его заботам я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы. с точностью самого опытного гренадера. Он также ставил меня на караул с мушкетом на плече по целым часам у двери, которая находилась между моей и его комнатой. Когда мне позволялось покинуть свой пост, я читала. Вкус к романам у меня проходил. Случайно попали мне в руки письма госпожи де Савинье. Они меня очень развлекли. Поглотивши их, я стала читать произведения Вольтера и не могла от них оторваться. Кончив это чтение, я стала искать что-нибудь подходящее, но не находя ничего подобного, я пока читала все, что попадало под руки. И про меня можно было тогда сказать, что я никогда не бывала без книги и никогда без горя, но всегда без развлечений. Мое от природы веселое настроение тем не менее не страдало от этого положения. Надежда или виды не на небесный венец, но именно на венец земной поддерживали во мне дух и мужество. В Петергофе отпраздновали Петров день. Дан был бал в зале маленького Петровского дворца Монплезира, который велел построить Пётр Великой. А ужины должны были на открытом воздухе, вокруг фонтана в маленьком саду Монплезира. Столы были уже поставлены и даже накрыты, когда сильный дождь расстроил это празднество. Столы и кушанье унесли в обе низкие галереи Монплезира, и сели ужинать за эти столы, причем скатерти и салфетки были пропитаны водой. Также соуса и жаркие плавали в воде. Приблизительно то же случилось в прошедшем году в Ривеле во время пребывания там императрицы. Она велела накрыть большой стол в саду Эккенинтале, где все эстонское дворянство обоего пола должно было иметь честь поужинать с ее величеством и со всем двором. К концу ужина сильный дождь затушил свечи и выгнал нас из-за стола. Из Петергофа мы переехали в Ораниенбаум. Дом здешний был тогда в довольно разрушенном состоянии, но все же мы его занимали. и Даже императрица приехала верхом с нами и с двумя послами австрийским и английским. Первый был тот самый Бретлах, о котором я уже говорила, а второй милорд Гинтфорс. Из него первый, с помощью графа Бестужева, сделал совершенного упьянницу. Впрочем, это был человек со здравым смыслом. каковы обыкновенно все англичане хотя все они оригиналы этот был шотландец Ее величество поужинавший в ораненбауме возвратилась ночевать в петергоф оба посла играв в бестужев провели ночь в ораненбауме пообедали на следующий день у нас и после полудня отправились в город мы оставались в дней 10 великий князь очень занялся собаками А я бегала с ружьем на плече по лесам и долом. Иногда я давала нести своё ружьё пажу, который меня сопровождал. В числе этих последних был тогда Иван Иванович Шувалов. Я вечно его находила в передней с книгой в руке. Я тоже любила читать, и вследствие этого я его заметила. На охоте я иногда с ним разговаривала. Этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться. И я его укрепила в этой склонности, которой была и у меня. И не раз предсказывала ему, что он пробьет себе дорогу, если будет продолжать приобретать знания. Он также иногда жаловался на одиночество, в каком оставляли его родные. Ему было тогда восемнадцать лет. Он был очень недурён детсом, очень услужлив, очень вежлив, очень внимателен и казался от природы очень кроткого нрава. Он внушал мне участие, и я с похвалой отозвала о нем его родным, все любимцем императрицы. Это привязало его ко мне. Он узнал, что я ему желала добра. Они стали обращать на него больше внимания. Кроме того, он был очень беден. В своем счастье, которое наступило очень быстро, он долго был благодарен мне за то, что я первой его отличила. И из лести говорил мне сам и поручал сказать мне, что я была тут первым двигателем. Еще в Араненбауме он стал ухаживать за княжной Анной Гагариной, которую я очень любила в то время. Через год он дошел в этой привязанности до желания жениться на ней. Он бросился к ногам своих родных, чтобы получить их согласие, но последние слышать об этом не захотели. Не знаю толком почему, Так как в то время эта партия была бы счастьем для него. Книжна Гагарина, кроме того, что имела много ума, имела свыше тысячи душ крестьян. Кажется, большая разница лет между ними содействовала сопротивлению родных. Ему было тогда, вероятно, лет восемнадцать, а ей, по крайней мере, на десяток больше. Однако я никогда не узнала точно причины их отказа. И заранее ранен мы возвратились в Петергов. Тут однажды вечером великому князю вздумалось поиграть в жмурки в моей комнате с моими горничными и его камердинерами. Поднялась очень продолжительная возня. Чеглакова явилась смутить веселье и положила конец этой забаве, столько же невинной, сколько шумной. Она всех выбронила и всем присутствующим пригрозила гневом императрицы. Крузе получила нахлобучку, как и остальные. Она пыталась объяснить, что не из -за чего было грозить гневом её величества. Вся компания выжидала, за кем останется поле сражения. Но Крузе была побеждена. и Ей пригрозили, что она будет удалена, как и все прочие, которые в этом ожидании с большой грустью приняли решение идти спать. Можно было бы сказать, что Самым сладостным удовольствием для Чеглаковой была возможность бронить и говорить всем неприятности. Это удовольствие удваивалось, когда она бывала беременной. А как только она разрешалась, она вновь становилась такой. Мы только и видали ее или беременной, или рождавшей с 1746 года до смерти ее мужа, последовавшей в 1754 году. Вернувшись в город в летний дворец, великий князь и Круза стали опять играть в куклы в моей постели. Однажды вечером, когда их игра была в самом разгаре, мы услыхали стук в двери моей спальни, которая была заперта на ключ в два поворота. Крузе спросила, кто там, и услышала грозный голос чеглоковой, приказывавший ей открыть. Она задрожала от страха, как бы не была обнаружена затея с игрушками. Вся постель была ими усеяна. От двери одним прыжком очутилась она у кровати, но мы с великим князем спрятали пока есть как можно больше игрушек под одеяло. Крузы поторопилась сделать то же с остальными и пошла открыть дверь. Чеглакова вошла не без ворчания за то, что заставили ее ждать, и пожелала узнать тому причину. Крузы, всегда наготове, когда нужно было соврать, сказала ей, что ходила за ключом в свою комнату. Затем Чеглакова пожелала узнать, отчего это мы были в постели и не спим. Тут ответ был короток. Великий князь ей сказал, что это потому, что ему не хотелось спать. Сделав еще несколько подобных вопросов, Чеглакова удалилась, не найдя за что уцепиться и не объясняя причин своего появления. По всей вероятности, она пронюхала что-нибудь об игрушках и хотела накрыть крузы с поличным. Последняя не дала с обман. Она увидела, в чем было дело. Несколько дней спустя один из дворецких, большой приятель Крузы, кушин которого великий князь очень любил, был уволен совершенно зря. Это сильно огорчило их обоих. В начале осени мы получили приказание перейти в зимний дворец, став по необходимости неразлучными. Мы с великим князем составили маленький проект, как провести зиму. И было решено в нашем комитете проводить большую часть времени в одной из комнат на моей половине, откуда был красивый вид и где до тех пор мы помещали свои образа. Половину образов, покрывавших все четыре стены, должно было сложить в кладовую, чтобы дать место канапе, стоявшему раньше в моей уборной. Две другие стены оставались нетронутыми, и покрытыми образами. Тут великий князь хотел пилить на скрипке или глядеть в окно, а я читать книгу или заниматься рукоделием. Казалось, этот проект не мог послужить предметом для какого-либо возражения ввиду его крайней невинности. Вследствие этого я приказала своему камердинеру Тимофею Еврейнову устроить в Зимнем дворце комнату сообразно с этим. Не знаю, для чего он пошел к Чеглакову сообщить данные мной приказания, ибо если бы он промолчал, дело, я думаю, прошло бы без сопротивления. Но потому ли, что он не смел дотронуться до мебели в моей комнате без нее, или по болтливости. но она узнала от него об этом распоряжении. Она пришла ко мне и сказала, что императрица не позволит мне перемещать канапе и эти образа, которую я разместила прошлой зимой без ведомой императрицы. И что размещение настолько же глупо, насколько дерзко. Я ответила ей, что была удивлена, что она обеспокоила ее величество из-за перестановки какого-то канапе, и что я полагала, что о таких пустяках не стоило ей сообщать. На этот раз я, против обыкновения, молчать и уступать, резко ответила Чеглаковой, и разговор у нас стал очень жарким. Я думала, что на моей стороне справедливость, но Чеглакова чувствовала, что сила была на ее стороне. Несмотря на все, что я могла сказать или привести, пришлось повиноваться. Не знаю, была ли недовольна мною императрица в этом случае, но мне казалось, что она всегда была мною недовольна, так как бывало очень редко, что она делала мне честь вступать в разговор. Впрочем, хоть и жили мы в одном доме, и наши покои соприкасались как в зимнем, так и в летнем дворце, но мы не видали ее по целым месяцам, а часто и более. Мы не смели без зова явиться в ее покое, а нас почти никогда не звали. Нас часто бронили от имени Ее величества за такие пустяки, относительно которых нельзя было и подозревать, что они могут рассердить императрицу. Она для этого посылала к нам ни одних чеглаковых, но часто бывало, что она гоняла к нам горничную выездного или кого-нибудь в этом роде передать нам не только чрезвычайно неприятные вещи, но даже резкости равносильные грубейшим оскорблениям. В то же время невозможно было быть более осторожной, нежели я была в глубине души, чтобы не нарушить должное ее величеству почтения и послушания. Великий князь был несколько менее сговорчив. Однако он тогда был еще очень послушен, но исполнял он все с неудовольствием и против желания. Я буду иметь случай говорить об этом впоследствии. Его ребячество и болтливость и тогда уже ему сильно вредили и лишали его уважения людей самых благонамеренных. Я решилась откровенно поговорить с ним об этом, но была плохо принята им, и он объявил мне, что не желает моих наставлений. Достаточно уже надоели ему наставление других. Может быть, я не умела взяла высказать ему столь великие истины, но ему глубоко внушили, чтоб он не позволял жене управлять собой. И это его заставляло быть настороже против всего разумного, что я могла ему сказать. Он тогда лишь следовал моему совету, когда требовал того крайней необходимости, когда он находился в беде. Впрочем, Я должна согласиться, что ввиду крайней разницы наших характеров, мнения или советы, какие я могла ему дать, вовсе не соответствовали ни его взглядам, ни характеру, и вследствие этого почти никогда не приходились по вкусу. Если б я была на его месте, то мне кажется, со мной не смели бы обращаться так, как с ним обращались. С одной стороны, я постаралась бы не давать этому повода А с другой я отвечал бы более последовательно и решительно, чем он это делал. Осенью того же года была свадьба графа Лестока с девицей Марии Менгден, фрейлины императрицы. По приказанию Ее величества я отвезла невесту в своей карете в лютеранскую церковь, где они были обвенчаны. И оттуда я привезла ее обратно ко двору. Два года тому назад также был обвенчан граф Сиверс. Обыкновенно свадьбы фрейлин приберегались к Масленице. И многие Масленицы прошли без иного развлечения, кроме этих свадеб, не только скучных, по сопровождавшим их церемониям, но даже очень утомительных, так как продолжались они два дня сряду до поздней ночи. Кроме того, молодым они стоили так дорого. что часто поглощали все преданное молодой. И для начала хозяйства они вводили обе стороны в долги. Через несколько дней после свадьбы граф Лесток устроил большой ужин Ее величеству и всему двору. Мы с великим князем были в том числе. В то же время Чеглакова выдали свою сестру Марфу Симоновну Гендрикову за офицера гвардии по имени Сафонова, очень красивого человека. Императрица сделала его камер-юнкером. Он был столь же глуп, сколь тупа была его суженая. Во всякой другой стране, вместо того, чтобы определить такую особу ко двору, она была фрейлиной императрицы. Вся семья постаралась бы вскрыть ее в неведомом углу. Эта свадьба дала повод ужасной истории, долго забавлявшей двор и город. Только что они поженились. Как молодая стала жаловаться сестре на дурное обращение мужа. Она уверяла, что муж, ложась с нею, привязывает ее к стойке кровати, что он ее бьет и скверно обращается с ней. Чеглаков пожаловалась императрице, которая велела позвать Сафонова, выбронила его, поносила его последними словами, дала пощечину и кончила тем, что отправила его в крепость. где он оставался очень продолжительное время. Между тем жена его оказалась беременной. Чеглакова взяла ее к себе. Несколько лет спустя эта дура, во что бы то ни стало, захотела вернуть своего мужа. Ей его отдали и позволили им произвести потомство, не уронившей репутации ни отца, ни матери. Достаточно лишь следующей черты, чтобы представить себе, до чего доходила эта женщина в своей глупости. Она была поражена ловкостью своей повивальной бабки, которая ей предсказала, по ее словам, что у нее родится сын или дочь. Она не могла понять, как могла угадать эту бабку. В эту зиму я стала очень заботиться о нарядах. Княжна Гагарина часто говорила мне украдкой и тайком от Чеглаковой, перед которой, мимоходом говоря, было непростительным преступлением похвалить меня, что я со дня на день хорошею. Этому пришла пора, мне было тогда восемнадцать лет. Там и сям я встречала лестецов, повторявших мне тоже, я начинала им верить и дольше прежнего оставалась перед зеркалом.